Тридцатый августа. Среда. «Самооборона?» — переспросил изумленный Шерстобитов. «Даже без превышения? Откуда взяться превышению? Пелик инвалид, он ходить не может». «А, точно». «И все улики за него», — продолжил Вербин, не отрываясь, глядя на пустынную подмосковную дорогу, по которой ехал с небольшим превышением скорости. У конища в руке обнаружили нож. На допросе профессор показал, что племянник бросился на него, вот и пришлось защищаться. Стрелял практически в состоянии аффекта, в надежде хоть куда-нибудь попасть. Это цитата. Попал. Как я понимаю, ранения получились удивительно точными. Одна пуля в голову, вторая в грудь. Обе раны смертельные. Никакого превышения «Никакого». Феликс заехал за Николаем к семи утра, и разговаривали они в машине, направляясь в место, которое «ты обязательно должен увидеть». Так о нем выразился Шерстобитов, позвонив вчера вечером. Узнав, о чем идет речь, Вербин согласился «обязательно должен». Однако началась поездка с вопросов, которыми Николай засыпал Феликса. «У Кунича в руке был тот нож, которым он убил Калачеву?» «Нет, тот нож пропал. Кунич не такой идиот, чтобы сохранить столь важную улику. Избавился от нее по дороге к Пелику». «А Пелик инвалид», — протянул Шерстобитов. «Сам не дотянется до трупа, так что нож в руку Кунича вложила домработница». «Но это предположение доказать невозможно». Зато был подтверждённый факт — нож обнаружили в руке Кунича. работницы подтверждает, что между дядей и племянником произошла ссора. Сказала, что сначала она не прислушивалась, но поскольку разговор быстро перешёл на повышенные тона, подошла к дверям и заглянула в гостиную в тот самый момент, когда Кунич бросился на профессора с ножом. «Лжёт!» «Лжёт, конечно», — согласился Вербин. Но эту ложь нам не опровергнуть, потому что незадолго до приезда к пели кукунич предположительно убил ножом Калачеву. А значит, и судья, и присяжные поверят, что он мог наброситься на профессора». «Предположительно», — заметил Николай. «Какой у Кунича был мотив?» Он почти разорился и попросил у дяди крупную сумму в долг. Получил отказ. А Калачеву Кунич ненавидел всей душой, опасаясь, что она уговорит старика на ней жениться. «И кто автор всех этих предположений? А ты догадайся!» Вербин грустно улыбнулся. «Профессор!» «И самое печальное заключается в том, что он почти ни в чем не лжет!» Феликс помолчал. В убийства Калачёва есть много пробелов, но Пелик будет защищать Апфель, а он сумеет использовать и существующие доказательства, и отсутствующие. И если мы не найдём ничего более существенного, убийству племянника сойдёт Пелику с рук, как и все прочие преступления. «Инвалид с огромным состоянием и колоссальными связями». Шерстобитов коротко ругнулся. «А ведь и правда может вывернуться». Вербин коротко выругался. Некоторое время в машине царила тишина, после чего Николай продолжил расспросы. «А кто защищает Карину Дубову?» «Тоже Апфель. И если я правильно понял, Леонид Маркович собирается настаивать, что Дубова совершила убийство в состоянии аффекта». «А ты веришь?» «В эффект уточнил Вербин. «Да». «Да». «Почему?» «Потому что это я загнал в него Карину», — ровным голосом ответил Феликс. «И на суде Апфель тебя об этом спросит?» «Вряд ли он меня вызовет», — покачал головой Вербин. «Ведь в этом случае мне придется рассказать обо всех своих подозрениях». А Леониду Марковичу не нужно, чтобы присяжные узнали о причастности Карины к убийствам пятилетней давности. — Гипотетической причастности тогда уж. Шерстобитов вытащил из кармана пачку сигарет, потом вспомнил, что Феликс запрещает курить в машине. Убрал ее и вздохнул. — То есть у нас есть убийца, которую будут судить за убийство другой убийцы в состоянии аффекта? и организатор убийств, в прошлом серийный убийца, который соскочит с дела по допустимой самообороне. Пока получается так. «Дерьмовый расклад», — резюмировал Николай. «У нас с самого начала не было козырей», — Вербин вспомнил слова Пелика. «Обыск у Калачевой ничего не дал. Если у нее и были обличающие профессора материалы вроде первой версии романа или самого романа, написанного рукой Пелика, то она хранила их не в квартире, а в другом месте. А где именно, мы можем и не узнать. К тому же Калачева могла их уничтожить. Почему? Я прочитал черновик ее нового романа и знаю, что Калачева изменила отношение к Пелику. А он к ней? Он убил Кунича напомнил Вербин. «Это не ответ», — возразил Шерстобитов. «Пелик убил не племянника, а свидетеля». «Свидетель без улик, это просто бла-бла-бла». Да и свидетельствовать Кунич мог только против себя и своих друзей. Пелик пять лет назад уже был парализован и физически не мог принимать полноценное участие в преступлении. «Ты же сказал, что Пелик убил одного человека в ту ночь» напомнил Николай. «Но Кунич этого не видел», — ответил Вербин. «Видела Калачева, а она...» «Мертва». «Да». «Свидетеля нет, орудия преступления нет, со времени убийства прошло пять лет, не докажешь, ничего не докажешь». «А незаконченный роман можно использовать в суде?» К сожалению, только против неё и её мёртвых друзей. Пелика Калачёва описывает весьма завуалированно. Но ведь из контекста понятно, что речь идёт о нём. Над этой фразой Апфельс удовольствием посмеётся. — Пожалуй, — угрюмо признал Шерстобитов и повторил. — Пожалуй. Обыску Дарины тоже ничего не дал Ни в квартире, ни в содержимом ноутбука и смартфона ничего предосудительного обнаружить не удалось, хотя специалисты проверили даже удалённые файлы. Но, проверяя перемещение её телефона, Шерстобитов обратил внимание на то, что молодая женщина раз в два или три месяца приезжала в глухой подмосковный уголок и всегда отключала телефон, оказываясь на узкой дороге, ведущей к заброшенной воинской части. Увидел, заинтересовался, приказал проверить. Сотрудники проверили и на следующий день доложили, что заброшенная часть действительно заброшена, в сохранившихся на поверхности руинах ничего интересного не обнаружено, а подземные помещения затоплены. Выслушав доклад, Николай коротко, емко и весьма эмоционально объяснил подчиненным, что ошибка исключена, и нужно искать до тех пор, пока не будет найдено место, в которое приезжала Дарина Дубова. Вдохновленные сотрудники вернулись к развалинам, через некоторое время сумели повторить путь Дарины и проникнуть в подземный госпиталь. Прорыв случился вчера вечером, на ночь работы приостановили, выставив у обнаруженного логова полицейский пост. А утром в заброшенный подземный комплекс отправился Вербин. «Это помещение мы назвали жилой комнатой», рассказал Бражников, сопровождавший их с шерстобитым офицер. «Судя по спальному мешку, Дубова здесь периодически ночевала». Спальный мешок лежал на металлической медицинской кровати. Рядом стул и стол с настольной лампой и ноутбуком. В соседнем помещении стоит бензиновый генератор, выхлоп от него идёт в дальний коридор, сюда только шум долетает, так что электричество у неё было. Когда ложилась спать, генератор выключала, и здесь наступала полная темнота и полная тишина. Обнаруженный генератор полицейские пока не трогали, улика как-никак. Запустили свой и подключили его к протянутым Дариной проводам, которые шли к напольным лампам. Так что сейчас подземелье освещалось, но не полностью. Там, где Дарина не посчитала нужным установить лампы, приходилось пользоваться фонариками. Феликс сделал пару шагов, увидел, что с другой стороны кровати стоит металлическая тумбочка с распахнутой дверцей, и вопросительно посмотрел на Бражникова. «В ней лежали ноутбук и блокноты». «Что за блокноты?» «Вам понравится». Офицер протянул Вербину один из блокнотов, упакованный в прозрачный пакет. И «Специально оставил открытым на самом интересном месте». Феликс прищурился. «Я подкралась к нему сзади. Последний метр преодолела прыжком, и от моего удара он оказался на земле» попытался дёрнуться, но неожиданность мой козырь и мой помощник. Я всадила нож между рёбрами и почувствовала, как лезвие пронзило сердце. Дарина пыталась писать книгу, уточнил бражников. Обнаруженные блокноты, это черновики. И в ноутбуке мы нашли кучу текстовых файлов: записи, заметки, главы, эпизоды. Я прочитал некоторые выборочно, и скажу так: я, конечно, не филолог, но, по моему мнению, таланты ей бог не дал. И ещё, мне кажется, она это понимала. Почему? а тут всюду следы её злости. Разбитые бутылки, погнутая мебель и полно вырванных из блокнота и разорванных листов с записями, которые даже она сочла никудышными. Мы всё это отмечаем, в материалах потом посмотрите. А пока, поверьте на слово, Дубова часто впадала в ярость дарина не трогала кровать, стол, ноутбук, лампы и, скорее всего, генератор. На остальных предметах и даже на стенах были хорошо заметны следы многочисленных ударов. Содержимое ноутбука посмотрели? Нет, решили не рисковать. Пусть эксперты разбираются. Тоже правильно поддержал подчиненного Шерстобитов. А то мало ли... «Дубова здесь только литературой занималась?» — спросил Феликс. «Нет, конечно», — Бражников кивнул на дверь, но не на ту, на которую указывал, говоря о генераторе. «Нужно пройти через коридор». Открыв дверь, Вербин вздрогнул, увидев сидящего в инвалидной коляске мужчину. «Не волнуйтесь, это манекен». Однако издалека, да в свете фонарей... Его можно было принять за живого человека. Манекен изображал мужчину, одетого в синий костюм, белую рубашку и бордовый галстук. Одежда оказалась весьма потрепанной, как и сама кукла. «Дарина избивала его бейсбольной битой и резала ножом, а уничтожив полностью, меняла», — сообщил Бражников. В одной из задних комнат мы обнаружили больше десятка растерзанных манекенов. Уж не знаю, почему ей так нравилось их истязать. А я знаю. Феликс подсветил голову манекена и криво усмехнулся, увидев то, что ожидал. Приклеенный лист бумаги с фотоизображением. Знакомое лицо. Черт, пробормотал Шерстобитов. Еще как знакомое. Головам облачённых в костюм и белую рубашку манекенов Дарина аккуратно приклеивала фотографии Михаила Семёновича Пелика, профессора, после чего принималась их истязать. «Только я не понимаю, за что она его так сильно ненавидела?» растерянно протянул Николай. «Феликс, есть идеи?» «Нет». «А может, это поможет?» — спросил Бражников. Извиняющимся тоном добавил. «Приготовил показать, но забыл. Эту фотографию мы обнаружили на кровати в жилой комнате. Такое впечатление, будто Дубова спала с ней. Или засыпала, глядя на нее, и смотрела, когда просыпалась». Старая цветная фотография 10 на 15, аккуратно упакованная в прозрачную пленку. На ней молодой человек и девушка. Он крупный, красивый, стоит позади и мягко сжимает плечи девушки. Стоит вплотную к ней и прижимает совсем не дружески. Прижимает властно, но при этом нежно. Дарина же на фото счастливая. Недовольная собой, а именно счастливая. Ей хорошо в объятиях именно этого мужчины. Она нашла того... Кого искала всю жизнь? «Знаешь, кто это?» — спросил Шерстобитов, указывая на фотографию. При этом было понятно, что Дубову Николай узнал. «Владимир Пелек», — ответил Вербин. «Жених Калачёвой?» М «Да». «Глядя на эту фотографию, можно сказать, что они вместе», — произнёс Николай. «Глядя на эту фотографию, не остаётся никаких сомнений в том, что они вместе», — согласился Феликс. «И что всё это значит?» Новая версия уже появилась, однако её следовало тщательно продумать и по возможности подкрепить доказательствами. Поэтому Вербин сначала поднял указательный палец, попросив тишины, а через несколько секунд негромко сказал. нужно тщательно осмотреть все колодцы и шахты, если они здесь есть. В общем, все укромные места. «Думаешь, она не только над манекенами издевалась?» Шерстобитов сразу понял, что имеет в виду Феликс. «Думаю, это необходимо проверить». «А как Дубова привозила сюда жертв?» буражников тоже сообразил, о чём идёт речь, и решил высказать своё мнение. Как затаскивала, как уговаривала спускаться на нижние уровни, и, честно говоря, верится с трудом. «Но помещение осмотреть нужно», — Шерстобитов чуть повысил голос. «Если найдём останки, подумаем, как Дубова заманивала сюда людей. Если не найдём, значит предположение оказалось ошибочным». «А что за теми дверьми?» — спросил Вербин, поняв, что ничего интересного, кроме манекена, в коридоре не будет. «Операционная», — ответил Бражников. «В смысле, бывшая операционная». Помялся, но всё-таки добавил. «И, кажется, мы обнаружили в ней следы крови». «Для операционной это нормально», — заметил Шерстобитов. «На полу ещё может быть, а вот на стенах, наверное, нет» произнес Бражников и уныло посмотрел на Феликса. Феликс кивнул и медленно направился к дверям операционной. Ему очень хотелось курить.